Глава вторая. Перед лицом неприятеля. В то время, когда русская армия с нетерпением ждала решительного приказания идти на штурм Очаковской крепости и роптала на медленность и нерешительность вождя, когда сотни человеческих жизней гибли от стычек с неприятелем, делавшим частые вылазки и особенно от развившихся в войсках болезней, Главнокомандующий жил в главной квартире, окруженной блестящей свитой и целой плеядой красавиц. Около роскошно убранной ставки Григория Александровича каждый вечер гремел громадный оркестр под управлением Сорти. Устраивались пиры и праздники, тянувшиеся непрерывно по целым неделям. Волшебник Сорти, как называл его Потёмкин, особенно угодил Светлейшему исполнением кантаты собственного сочинения на слова «Тебе, Бога, хвалим!». Причем припев «Свят-свят» сопровождался беглой пальбой из пушек. В числе красавиц, гостивших в то время при главной квартире, была княгиня Галицына, графиня Самойлова и жена двоюродного брата Светлейшего Просковья Андреевна Гагарина. В угоду своим дамам Григорий Александрович не жалел ничего. Все малейшие их капризы исполнялись. Для них он выписывал с особыми фельдъегерями разные диковинки. Икру с Урала и Каспия, калужское тесто, трюфели из периге, итальянские макароны из Милана и каплунов из Варшавы. Узнав однажды, что два кавказских офицера, братья Кузьмины, отлично пляшут лезгинку, князь тотчас же их выписал из Екатеринодара с курьером. Те прискакали, лихо отплясали перед его светлостью лезгинку и на другой же день были отпущены назад. «Молодцы! Потешили! Спасибо!» — поблагодарил братьев Потемкин. «Офицеры — народ лихой, на все руки!» заметил кто-то. Взять хоть, например, ваша светлость, вашего адъютанта Спичинского. Разве есть у меня такой? Спросил Григорий Александрович. Надо заметить, что многие адъютанты только числились состоявшими при светлейшем князе, что считалось высокой честью. Но в дело он не употреблял и даже некоторых совершенно не знал ни в лицо, ни по фамилии. «Спечинский числится в числе адъютантов вашей светлости», поспешил объяснить находившийся тут же Попов. а, -а, -а протянул Григорий Александрович. Но ну так что же этот, как его?» – обратился князь к говорившему. «Спечинский, ваша светлость!» «Ну да, Спечинский». «Да он обладает необыкновенной памятью, знает наизусть все святцы». и может без ошибки перечислить имена святых на каждый день. «Что ты? Это, братец, интересно. Василий Степанович, выпиши-ка его сюда. Он где?» «В Москве, ваша светлость». «Пошли в Москву. Выдай на дорогу деньги, пусть приедет. Это любопытно». Спечинский принял приглашение с восторгом, вообразив, что Потемкин нуждается в нем, для какого-нибудь государственного дела, обещал многим своим знакомым протекцию и милости, наскоро собравшись, проскакал без отдыха несколько суток в курьерской тележке и прибыл под Очаков. Это было рано утром. Светлейший еще был в постели. Спичинский тотчас же был потребован к нему. Григорий Александрович, ожидая выписанного им адъютанта, держал всегда при себе святцы. Они лежали на столе у его кровати. «Правда ли?» — спросил князь, окинув вошедшего равнодушным взглядом, «что вы знаете наизусть все святцы». «Так точно, ваша светлость!» «Какого же святого празднуется 18 мая?» — продолжал Григорий Александрович, открыв наугад святцы. «Мученика Феодота, ваша светлость!» Точно, а 29 сентября преподобного Кириака ваша светлость. Точно, а 5 февраля мученицы Агафии